— Что значит, где ты и кто ты? — откровенно не понял меня Себастьян. — Ты что, надо мной издеваешься? Он был близок к тому, чтобы психануть, и уже собрался вернуться обратно, когда я поймал его за рукав. — Ты же видел, как он приложил меня по башке? Я ничего не соображаю, мысли путаются. Ну же, если я не получу от тебя информацию, меня точно убьют. — Тебя так и так убьют, — философски ответил он. Но в его взгляде появилось спокойствие. Теперь он точно знал, что я ушибленный на голову, и ему от этого почему-то стало легче. «Так что ты хочешь знать?» «Начнем с глобальных тем», — я улыбнулся. «Наконец-то разговор по существу. Что это за мир?» «Мир?» во взгляде Себастьяна отразился ужас. «Ты этого не помнишь?» «Совсем ничего», — утвердительно кивнул я. «Так что давай коротко, по сути, и попроще. Как для ребенка». Все мои отмазки звучали... Неубедительно они звучали. Я бы в такую чушь точно не поверил. Все как в дешевых мыльных операх. Получил в жбан, потерял память. Даже звучит, как полный бред. Ну вот Себастья напроняло. Все-таки легковерный он парень. Он вообще был странным, особенно на фоне местных. Слишком интеллигентный, но одновременно восторженный и наивный. В компании накачанных бруталов он смотрелся, как белая ворона. Ну... «Наш мир называется Ивок. Он большой. Моря, горы, океаны. Много всего. А сейчас мы в Хавоке. Это город-государство. Наверное, самый большой во всем Ивоке», — сообщил он вас тоже, насверкая глазами. «Так, город-государство. Интересный поворот». «А уровень технического развития у вас какой?» — спросил я, натолкнувшись на непонимание в глазах Себастьяна. «Ну, фабрики у вас есть? Машины?» «А, есть, конечно». «В Хавоке вообще все есть. И заводы, и мобили. И метро. Он же огромный!» — закивал Себастьян. «Но только все заводы не в центре, конечно, а в дыму, чаде, даже в клайке есть парочка особо опасных. Ну и на дне, конечно, тоже». «Где?» — теперь не понял я. «Это городские районы. Это-то ты должен знать. Ты здесь живешь дольше меня». Глядя на меня как на идиота, пояснил Себастьян. «Мы сейчас на дне. Это бедный район, один из беднейших во всем Хавоке». Здесь правят кланы вне закона. Аристократы сюда не заходят, что очень печально. Да и вообще без ножа, пары атрибутов, амока и боевых артефактов сюда лучше не соваться. А вообще, хавок потрясающий. Ой, давай я тебе покажу. С какой-то детской непосредственностью он бросился куда-то в угол и принялся крутить какую-то торчащую из стены металлическую ручку. Внутри стены пришел в действие механизм, и Себастьян протянул мне гибкую трубку с зеркальной поверхностью на конце, и тоже уходящую куда-то в стену. Смотри. Я припал глазом к трубке. Увидеть такое я никак не ожидал. В стенах непримечательного подвала была спрятана хитрая система зеркал. Уж не знаю, как именно она работала, но благодаря ей я, фактически находясь под землей, мог увидеть, что происходит в городе у меня над головой. Крутя ручкой, я мог сдвигать трубу, охватывая достаточно большой кусок людной улицы. На первый взгляд она походила на обычную земную. Был вечер, и куда-то спешили деловито бегущие по своим делам люди. Но вот что это были за люди, и в каких декорациях они это делали? ховок действительно был большим городом. Прохожих здесь было несколько десятков, а дома отдаленно напоминали земные. Разумеется, другой дизайн и материалы попроще. Много деревянных, но встречаются и каменные. В чем-то они напоминали век XVIII или XIX, Может, даже начало 20-го, точнее, не скажу, не настолько хорош в истории. Насчет технологии Себастьян не соврал. Они здесь были и весьма развитые. Над головами прохожих горели вывески, причем источником питания, судя по яркости и отсутствию проводов, было не электричество. Но я не стал пока на этом сосредотачиваться. По дорогам неслись какие-то портативные жестянки, похожие на машины. Наверное, именно их Себастьян и назвал мобилями. Но главный сюрприз был в воздухе. Там, рассекая вечернее небо, проносились летательные аппараты. Летательные блин-аппараты. Причем они были не механические. Приглядевшись, я понял, что это были повозки, запряженные ящерами. Этакими драконами с крыльями, как со страниц фантастического романа, но только маленькими и не такими агрессивными. Некоторые из них перевозили не одного наездника, а сразу нескольких. Пассажирские ящеры на службе людей... Не думал, что на своем веку увижу такое. Но и с тем, что ящеры были на службе у людей, я погорячился. Правильнее сказать, не только у людей. В глаза это сразу не бросалось, но к человеческой расе себя могли отнести далеко не все степенные прохожие. Кто-то из тех, кто спешил по улицам, гордо щеголяли клыками, когтями, жабрами, чешуёй а многие — жабрами и даже хвостами. Причем они были одеты в человеческую одежду — И в целом не сильно отличались от людей. Пусть и в подвале я видел парочку странных ребят, но их внешние особенности не так сильно бросались в глаза. А здесь все стало как-то очевидно. Значит, у вас тут и нечеловеческие раз есть? Ну, конечно. А ты что думал, в Хавоке только люди живут? Не скажи при ком-то просвещенном. Расизм у нас не одобряется, хмыкнул Себастьян. ховок многорасовый город. Здесь живут и люди, и тролли, и гоблины, и орки, да все расы эвока. У большинства есть свои собственные закрытые районы, свои представители в Совете Старейшин, да даже свои собственные правовые системы, но людей все равно больше. По его лицу было видно, что он готов погрузиться во все дебри сложного социально-политического устройства Хавока, но я его остановил. Все это интересно и важно, но меня с минуты на минуту ждал поединок с бритым татуированным чуваком с явными признаками патологической тяги к насилию. А значит, расслабляться нельзя. Минимального представления о мире пока достаточно. Но вот о чем мне знаний пока не хватало, так это о самом себе. Рядом я заметил небольшое зеркало, повешенное на стену. Необычно видеть в таком запущенном подвале предмет интерьера, но лично я был очень ему рад. Наконец-то появилась возможность себя рассмотреть. Результаты осмотра удручали. Рожа у моего реципиента была смазливая, этого у него не отнять. но вот телосложения Невысокий, щуплый, с тонкими ручками и ножками. Одним словом, не самое удачное тело, в которое я мог попасть. Но и не самое худшее, это точно. Одет я был в непритязательное поношенное нечто, как и остальные. Серые свободные штаны и рубаха. Все в дырах и заплатах. На ногах простые кожаные сандалии. Все очень просто и практично. Я запустил руку в карман и выудил оттуда тот самый подаренный моей девушкой амулет, который я так часто крутил в руках в последнее время. Вот только он изменился. Металл как будто оплавили, и медальон потерял форму. На ощупь он был горячим, как будто его только что вытащили из печи. Почти уверен, что медальончик оказался непростым, и именно из-за него я здесь и оказался. Уж не знаю, каким образом, но эта штука точно спасла мне жизнь, переместив мой дух в умирающее тело Касса. Вот только очень маловероятно, что он теперь хоть на что-то способен. Я встряхнул головой. У меня были и более насущные вопросы. Физические данные я теперь примерно представлял, но вот остальное все еще оставалось неизвестным. Так, а теперь коротко и по сути. Кто я такой, чем я занимаюсь, и как я умудрился разозлить Дэна, и без лирических отступлений. Себастьян еще раз хлопнул глазами. Точно думает, что я окончательно решился остатков разума. Но тем не менее, отвечать он все равно стал на совесть. Ты, Кастян Норт, или просто Кас, 18 лет, вор-карманник низшего уровня в семье Джуна Синего Клана. О тебе тут никто особо ничего не знает, но говорят, что ты сирота, попал сюда года три назад, продали за долги. 18 лет. Ну, по лицу я это и сам понял. Младше моего настоящего земного тела, но это не критично. А вот насчет того, что вор-карманник... Сюрприз, прямо скажем, неприятный. Всю свою жизнь я выступал против воровства и преступлений, а теперь вдруг оказался одним из тех, кто эти преступления совершает. При этом я, похоже, в самом низу местной иерархии. И еще кое-что, не выдержал Себастьян. Тебя здесь считают придурком. Ох, не было печали. От этого тела точно стоило ожидать неприятных сюрпризов.